8 июня. Родился граф Калиостро в 1743 году. Кали-Калиостро Граф Калиостро, он же Джузеппе Бальзама, он же Маркиз де Пелегрини, Маркиз Анна, граф Феникс, граф Горад, Бельмонте, Тискио, Мелина и так далее отметил 8 июня 2008 года свое 265-летие, с которым мы его от души и поздравляем. «Нет никаких сомнений, что старик сожрет не одну тарелку любимых спагетти с базиликом, а, может быть, и совершит для гостей небольшое перерождение, хотя, сдается мне, что полукруглый юбилей еще не тот повод». Думаю, он перерождается раз в пятьдесят лет, не чаще. Очень уж травматичный процесс. Три дня без памяти, испарина, полная смена кожи, волос и зубов. Потом каменеешь, как мертвый, и только потом страшное забытие переходит в ровный глубокий сон. А что вы хотите? За бессмертие надо платить. Идею о бессмертии Калиостро первой выдвинула Блаватская в 1890 году посвятившая памяти коллегии апологетическую статью в журнале «Люцифер». Согласно Блаватской, Калиостро был никаким не шарлатаном, а великим духовицем и оккультистом, жертвой невежества и трусости неблагодарных современников». Естественно спросить, если он так хорошо предвидел будущее и умел превращать все во все, почему он дал себя схватить и заточить в замок на одинокой скале Блистосканы? Блаватская утверждает, что ведь и Христос дал себя распять. Параллель несколько смелая, и она это чувствует, так что оставляет своему Калиостро лазейку. «А кто вам сказал, что он вообще умер в этом замке? Где его могила?» Кто видел его мертвым, в конце концов? Ушел наш голубчик, как уходил до этого из Бастилии, избежал смерти в 1795 году, как за восемь лет до того избежал костра, и как избежал. К папе римскому Пию VI вошел незнакомец и передал ему записку, в которой было только одно слово. Папа ее прочитал и немедленно заменил сожжение пожизненным заключениям. А на уже приготовленном костре была сожжена библиотека Калиостра и его снадобья, посредством которых он, по слухам, превращал свинец в золото. Впрочем, он и без всяких снадобий умудрился в замке Святого Льва превратить ржавый гвоздь в трехгранный стилет дамасской стали, после чего наблюдение над ним было усилено. Но, как не наблюдай, а для истинного оккультиста преград нет». Принял свое снадобие, окаменел, был принят за мертвого, выдан жене и сбежал, ясно же. И сомневаться в этом может только человек, никогда не сталкивавшийся с графом Клеостра в реальности. Почти убежден, что после очередной реинкарнации он отправился в Россию, где его принимали лучше, чем в прочей Европе. Екатерина даже рекомендовала подданным общаться с ним для интеллектуальной пользы. Правда, вскоре она со свистом выдворила графа и его жену из пределов Петербурга, а вслед ему написала комедию «Обманщик». Но это гораздо более цивилизованная расправа, чем «Костер» или «Замок». Правда, и то, что наказан граф был не за оккультизм, а за то, что его красавицей и женой не в меру увлекся граф Потемкин, которого Екатерина почитала в то время личной собственностью и уж никак не намеревалась делить с сомнительной итальянкой, хотя бы и ослепительной. Призрак графа не раз возникает в русской литературе. Вот он под видом гусара соблазняет несчастного Германа рассказом о трех картах, позволяющих выигрывать фараон, Действительно, умел такие штуки. Вот ездит по России, скупая мертвые души. Вот в облике итальянца-импровизатора дурит светский Петербург, складывая стихи о любовниках Клеопатры. Но все это, как вы понимаете, мелочи. Калеостро по-настоящему развернулся в конце девятнадцатого столетия, когда расцвела русская промышленность и начали сколачиваться миллионные состояния. Под именем Александра Парвуса, он же Израиль Гельфанд, Калиостер получает от Горького доверенность на сбор гонораров за немецкие постановки на дне и на передачу их большевистской партии, но прокучивает свою сумму с очередной красавицей и сбегает знама в Англию. Впоследствии он же вербует Ленина и помогает ему переправиться из нейтральной Швейцарии через воюющую Германию в пошатнувшуюся Россию, а сам начинает ворочать миллионами, но Россия, к сожалению, обманула его надежды. Сразу после революции там началась разруха, и поживиться стало нечем. Помучившись в советской России под именем Бендера, он покидает страну в 1934 году, ибо в ней теперь не развернешься, и возвращается лишь в 1939 под именем Вольфа Мессинга, несколько подновив репертуар, но в целом оставаясь в рамках прежней программы, которая нравилась еще Екатерине». Демонстрация Сталину нескольких нехитрых фокусов делает Калиостро Мессинга любимцем вождя и его личным предсказателем с правом гастролей в провинции. В качестве Мессинга он проработал почти 40 лет, но в середине 70-х резко переродился, ибо в стране опять стало можно делать дела». Это интересное чередование занятий Калиостро обусловлено сменой периодов относительной экономической свободы и безотносительной диктатуры. При свободе он деловар, чичков, бендер, кузнец полуподпольных состояний; при несвободе советник царя, вождя, личный астролог и футуролог, впоследствии политтехнолог. Тот же астролог, но с патриотическим уклоном и знанием новых слов помимо аспекта и акциденции. Как только в позднесоветской России появились цеховики и прочие подпольные бизнесмены, готовившие перестройку до всяких идеологических пертурбаций, Калиостро переметнулся в малый бизнес, чувствуя, что скоро он превратится в большой. Правда, в андроповские времена бизнесменов поприщучили, и Калеостро протаренным маршрутом бежал в Англию, где некоторое время промышлял дешевыми трюками под издевательским псевдонимом Коперфилд. Уже в 90-е мы увидели его под новой личиной. В качестве Сергея Мавроди он попытался повторить старый фокус под названием «Пирамида», но был разоблачен и схвачен и креостро воскрес под именем Березовского, о котором, вот загадка, до того почти никто не слышал. В качестве Березовского он сбежал, понятно, в Англию и надеялся отсидеться там, но поскольку в России наметилась либерализация, он почел за лучшее вновь воскреснуть под именем Мавроди. Этим объясняется тот факт, что Бориса Березовского в Англии никак не могут ни схватить, ни экстрадировать. Его там попросту нет. Под каким именем Калиостро воскреснет в ближайшее время, не знает никто. Но судя по генеральному вектору российского развития на ближайшие годы, мы увидим его скорее астрополиттехнологом, нежели олигоцеховиком. Почему он выбрал для наиболее активных действий именно Россию, а в прочий мир наведывается либо за политическим убежищем, всегда кратковременным, либо на хорошо оплаченную гастроль? Почему о нем написал великий Алексей Николаевич Толстой, а не менее великий Надарм Голоблишвили сыграл его в фильме "Великого же Захарова? Почему международный авантюрист становится в России не только преуспевающим и культовым персонажем, но еще и героем народных легенд? Ответ прост. Потому что из всех способов обирать массы, авантюра является самым артистическим и наименее травматическим. Обирают все, от чиновников до милиционеров, от бизнеса до государственных душителей этого бизнеса, но Калиостро во всех своих обличиях проделывает это столь артистично, виртуозно, изобретательно, что поневоле начинает казаться лучом света в темном царстве. В его случае отобранные деньги являются как бы платой за представление. Да ведь и потрошит он по большей части тех, у кого много Бальзама с роду не отбирал последнее. Авантюрист делает свое дело ловко, весело, из любви не столько к деньгам, сколько к искусству. Так что на фоне нудного и жестокого постового или такого же бюрократа он предстает абсолютной кисою, за что и бывает увековечен в преданиях, в фильмах и лучших образцах отечественной литературы. «С днем рождения, граф!» Тут у нас в последнее время много говорят о борьбе с коррупцией, но вы не бойтесь. Поговорят и перестанут. Главное, не уезжайте в Англию. Что там хорошего? А у нас нефти много и бабы красивые. Среди сплошных коробочек, собакевичей и вороньих слободок только на вас душой и отдохнешь».